Глава седьмая Вернувшись в свой кабинет после замечательной во всех отношениях разминки, я еще раз убедился в правильности принятого решения. За это время ничего нового не произошло, и противник все так же неспешно подбирался к городу-призраку, где, как я надеюсь, альянс ждет теплый прием. Как же мне самому хотелось оказаться среди рядов сражающихся. Но я здраво понимал, что сейчас я больше пользу принесу в столице, улаживая возникающие проблемы на месте. Если кто думает, что править огромным государством это просто, то совсем не понимает, чем должен заниматься настоящий правитель. Знавал я парочку таких королей, и даже у некоторых из них государств до какого-то момента вполне успешно развивались. Но вот именно что до какого-то. Ладно, не будем об этом. У меня каждый день на столе появлялись бумаги, которые приносили люди Деукина. и также донесений моей собственной разведки, которые в кабинет проносила Эру, как самый приближённый, слуга и тот, кто не мог меня предать, как минимум из-за магической печати, связывающей нас. В итоге только на их разбор уходило больше половины дня. При всём этом я не удивлюсь, что Де Укин и его группа по интересам передают мне далеко не всю информацию, поступающую в столицу. Просто по всей логике бумаг должно быть больше минимум раза в три – С одной стороны, радует, что до меня тогда не доходят совсем уж бредовые донесения, те же жалобы. Но в то же время, кто поручится за то, что до меня также дойдёт что-то важное, и не захотят ли эти стырики скрыть от меня информацию? Вот и получается, что я вроде как регент, и Имперский совет меня слушается, а туда входят не последние люди государства, которые имеют определённый политический вес и власть. Но с другой стороны, есть люди находящиеся в тени, которые на самом деле и правят этим большим государством. Хорошо одно, я не увидел в главе контрразведки жажды власти. Наоборот, чувствовалось, что человек находится на своём месте, и Дюкин при всём этом патриот. Одна надежда, что и остальные входящие в его группу придерживаются тех же взглядов. Мне очень не хватает своей команды. Если боевая операция мне есть кому поручить, то вот всё, что касается финансов и политики. Я задумчиво постучал пальцами по столу, пока в голове не появилась одна, как хотелось бы надеяться, светлая идея. В столице, помимо военных и магических академий, есть и другие учебные заведения, где могут находиться необходимые мне кадры. Я уже проворачивал похожую затею с Дэринвором и Дыгаепом. Парни были обычными простолюдинами, которые толком ничего не знали о своём даре, и вполне возможно, так бы у них ничего и не вышло, не вмешайся я в их судьбу. Теперь же у меня в подчинении находятся два высококлассных мага, прошедших обучение в не самых дешёвых учебных заведениях. Да что там говорить? Парни уже показали себя с очень хорошей стороны во время стычки с чёрнокнижником. Главная проблема была в том, что парни простолюдины, А значит, несмотря на их талант, им попросту было не собрать деньги на необходимое обучение, которое себе могут позволить не все родовитые. В итоге выходит, что в империи проживает большое количество талантливых ребят, но из-за нехватки денег они не могут воплотить свой потенциал. Поэтому я решил лично посетить с инспекцией столичные учебные заведения и отобрать себе наиболее толковых людей, больше внимания уделяя недорогим заведениям для аристократов. А именно тем, которые могут себе позволить люди, у которых нет за душой и гроша, ну а есть желание вырваться из привычной среды даже путем многолетней отработки на учебное заведение. У простолюдинов тоже есть шанс получить образование и найти лучшее место. Но ничего не дается бесплатно, и за такую учебу необходимо платить. Те же Деринвар и Дегаеб, помимо того, что за свое обучение должны были заплатить большие даже для родовитых деньги, Так ещё и были обязаны отработать несколько лет на академию. Можно было при достаточной силе дара поступить и бесплатно, но тогда такой маг по сути становился вечным долговым рабом. Да и не каждого простолюдина допустили бы до проверки дара. Маги это самый яркий пример. Но в остальных сферах происходит примерно то же самое. Пускай я отправил Герона вместе с частью гвардии своего дома, чтобы собрать подходящих молодых людей для организации собственной школы. Но всё равно меня не оставили без опеки. В столице остался Аллен, который был замом Герона. До этого момента с молодым парнем я практически не общался. Хватало и других дел. Но гвардеец очень уж рьяно взялся за порученную ему старшим товарищем миссию по охране меня. Так что отвязаться от него у меня не было ни шанса. И то, что Ригл, самый охраняемый город в империи, не было достаточным доводом, чтобы избежать излишней опеки. В итоге по учебным заведениям отправились не только я и Эро, как изначально планировалось, но и пятёрка гвардейцев во главе с Аланом. А ещё и заметивший нас на выходе из замка Эрон, своё намерение отправиться с нами. Он объяснил желанием отдохнуть от тренировок, так что я не нашёл повода отказать парню. В первую очередь я решил посетить не те заведения, что были в первом, то есть самом престижном круге Ригла, а отправиться во второй круг. В третьем кругу хоть и были какие-то школы, но там по большей части готовили мастеровых разных направленностей, и пока нужды в таких людях у меня не было. Во втором кругу проживают многие родовитые и зажиточные простолюдины. Здесь же находились учебные заведения, в которых давали возможность обучаться и при отсутствии денег. Именно тут я надеялся найти самородков, готовых ради того, чтобы стать значимыми людьми в этом огромном государстве, на работу на износ. Времени впрягаться во всё у них практически не будет. А значит, нужно искать ещё из тресса устойчивых специалистов. Хотя некоторых, не прошедших такой отбор, можно будет отправить в графство Рейгас, чтобы они там помогли Депирсу, который, по сути, остался там за управляющего. Интересно, как он там? Как-то до этого не находилось времени поинтересоваться этим вопросом. Почему я так уверен, что мне удастся привлечь кого-то для работы на меня? Всё просто. Я дам им шанс вырваться из того предела жизни, который они уже для себя построили, и достичь невероятных высот. Многие не смогут осилить возложенную на них нагрузку, но даже так они будут на куда более высоком уровне жизни, чем могли мечтать. Таким не привлечь радовитых, точнее, не всех. А вот с простыми людьми такая схема вполне могла сработать. Будь у меня несколько лет в запасе, можно было всё это провернуть куда более планово и выявить действительно толковых ребят. Но времени нет. Остаётся только положиться на мой опыт в понимании сути людей и необычную способность находить нужные кадры, которая уже не раз выручала, что в этом мире, что в прошлом. Добро пожаловать, высокородный, склонился в низком поклоне ректор заведения, название которого я, к сожалению, так и не смог запомнить. Стоило людям в этом здании признать, кто пришёл к ним в гости, как тут же откуда-то появились ректор и его свита из преподавателей. Эх, именно такой реакции я бы и хотел избежать. Я хочу проинспектировать учебное заведение Рассветной империи и понять, не зря ли мы платим вам деньги за обучение подданных. Несколько высокомерно бросил я. Не то чтобы я хотел ввести диалог в таком ключе, но по виду встречающих было понятно, что именно такого поведения они от меня и ожидают, и любую другую попытку начать разговор воспримут ещё хуже. Сейчас же ректор лишь немного побледнел и нервно всплеснул руками. Для вас что угодно, угодливо улыбнулся он мне. Ладно, будем работать с тем, что есть. Могли бы вы организовать мне встречу с учениками, которые должны вскоре закончить своё обучение, и теми, кто себя лучше других проявил в учёбе? Нетерпелищем возражения голосом спросил я, заранее зная ответ на этот вопрос. Насколько я помню информацию, предоставленную моими разведчиками, в этом заведении готовили мелких чиновников и приказчиков, которые потом шли работать в торговые дома или же оседали в местных органах самоуправления. Стать никому из них начальниками и не светило. Но должен же кто-то исполнять, в том числе рутинную работу. И как ты собираешься из всей этой толпы отобрать нужных людей? спросил Эрен после того, как нас провели в зал ожидания, и я посветил его в свои планы. Я умею разбираться в людях, хмыкнул я. Конечно, хорошо бы было провести анализ всех кандидатов, но времени на это нет. Так что доверюсь своему чутью. Вот как удивлённо посмотрел на меня парень и заинтересованно спросил: "И что же ты можешь сказать про меня? Ты довольно открытый, насколько может быть открытым для остальных родственников императора, парень". Не стал отказываться я от ответа. "Честь и благородство для тебя не пустые слова. Предательство же не свойственно твоей натуре. Для тебя нет ничего лучше, чем скрестить меч с сильным противником или победить врага, который превосходит Есть, конечно, какие-то тайны, но не думаю, что они несут угрозу мне или моему окружению. Как-то так, улыбнувшись, развёл я руками. "Интересно", задачно пробормотал Эрен. Тем временем всех учеников подготовили и стали по моей просьбе по одному подводить ко мне. Эро в руках держал список с именами и направленностью обучения каждого кандидата. Я же вёл короткую беседу, после которой ко мне вызывали следующего. Вроде и отводил на это время не совсем немного, а пришлось потратить больше 4 часов, пока не прошли все отобранные ректором ученики. И не сказать, что все из них мне подходили. Где-то треть опрашиваемых вообще ничего не понимали в своём направлении и только вызывали удивление своим желанием работать на меня. Но если рассматривать это с точки зрения того, что здесь учились и дети тех же купцов, то становится понятно, что деньги решают многие вопросы. Эх, только потратили моё время. Ну да ладно. Всё равно такого было не избежать. Когда я имел в виду, что мне скучно, я никак не думал, что это займёт столько времени, — устало произнёс Дэлл Стор, который попросту не мог уже уйти, раз согласился меня сопровождать в этом мероприятии. Хоть какой-то толк от этого был. Пятеро учеников. Зверившись со списком и пометками, оставленными Эру по результатам опроса, ответил я. Из больше, чем сотни? удивлённо спросил меня парень. Что ты хотел? Вопросительно посмотрел я на него. Это ещё хороший результат. Особенно когда тебе целенаправленно подсовывают тех, кто тебе точно не подойдёт. Ладно, хлопнул я в ладоши и отложил свиток в сторону. Эро, выбранных кандидатов пригласить завтра в замок на аудиенцию со мной. Будет исполнено, господин. Тут же отозвалась девушка, забирая свиток со стола. Что теперь? с любопытством спросил Эрон. «Отправляемся в следующее заведение», — ухмыльнулся я. «Только не это», — простонал Далл Стор, рухнув в кресло, из которого он только успел подняться. «Да», — протянул я, — «ты же хотел меня сопровождать, так что придется идти до конца». «Чтобы я еще раз...» — удручающе покачал головой блондин. «Всего за этот день мы посетили четыре самых крупных учебных заведения, где обучали простолюдинов». Искать подходящих людей я, конечно, буду и из родовитых, но немного позднее. Про высокородных вообще нет смысла заикаться. Каждый из них, если не будущий глава своего рода, то где-то близко. Поэтому, чтобы убедить их быть на моей стороне и тем более подчиняться, тут требуется тщательное планирование и индивидуальный подход. Когда-нибудь я займусь и этим вопросом, но пока хватает других дел. Поздно вечером я вернулся не в свои покои, а а в рабочий кабинет, чтобы ознакомиться с последними сводками. Как и предполагалось, продвижение войск противника замедлилось, но общее направление выдерживалось благодаря постоянным нападениям легионов и магов. Целенаправленно подталкивать противника к городу-призраку было опасно, и приходилось часто жертвовать отрядами, чтобы чернокнижник ничего не заподозрил. На следующий день с утра в одном из кабинетов для приема важных гостей собрались все отобранные мной кандидаты. Всего за вчерашний день я отобрал 23 молодых человека, в том числе девушек. Каждый проявил себя в своих дисциплинах, и мое внутреннее чутье говорило, что они действительно мне пригодятся. «Добро пожаловать в замок императора!» Доброжелательно улыбнулся я, не знающим, как себя правильно вести молодым людям. «Спасибо, что пригласили нас, высокородный!» Первая отмерла, высокая голубая блондинка и поклонилась мне, показывая остальным пример. Ещё при вчерашнем общении она мне показалась куда смелее, чем демонстрировала. Такое чувство, что всё это время её личные качества кто-то подавлял, и лишь иногда ей удавалось проявить свою истинную натуру. Вот и само собой образовался лидер этой команды. А как будет дальше, посмотрим. Вы все будете проходить стажировку в стенах замка. И если проявите себя, то будете дальше работать на меня. Не стал я ходить вокруг да около. "Но почему мы?" тихо спросила всё та же девушка. "А вот теперь и докажите, что я не ошибся в своём выборе", улыбнулся я. "Остальное вам расскажет Эро", указал я на служанку. "По всем вопросам можете обращаться к ней. У меня уже был приготовлен план действий на такой случай. Глупо было сразу поручать оторванным от привычной среды ребятам что-то серьёзное. Да я и не исключал, что мог ошибиться в своей оценке. По этой причине мной были заранее подготовлены документы, по которым каждый из них должен был дать индивидуальное заключение. Да, не каждый здесь мог заниматься правильным анализом ситуации. Но тут были специалисты из других направлений, которые могут увидеть в документах совершенно иной путь решения. Можно сказать, что я подготовил для ребят своеобразный тест, по результатам которого всё встанет на свои места. Мне очень не хватает своих аналитиков и тех, кому можно поручать задания по организации того или иного процесса. Риски, конечно, есть, но если я сейчас заручусь их верностью, то в дальнейшем смогу создать из этих юношей и девушек достойную команду. Надо будет также кого-то из них отправить к тиру, который сейчас, скорее всего, зашивается в графстве, пускай и никогда об этом и не обмолвится. Понятно, что после того, как я стал регентом, никто из высокородных не будет строить козни против меня и моих земель. Но мелко пагостить чужими руками им никто не может запретить. Да и после того инцидента с Дельхолами я одним из указов присоединил их земли к графству Рейгас. Все равно ведь остались без хозяев, да и заодно исполнил мечту патриарха этой семьи объединить земли под одним руководством. А то, что теперь в них правит другой дом, это уже нюансы. Тем временем, пока отобранные мной кандидаты разобрали документы и уже начали делать какие-то пометки, я решил немного отдохнуть. Пока на границе было затишье, да и вопросов, требующих моего вмешательства, было не так и много. Надеюсь, их потом станет совсем мало, когда получится перекладывать такие дела на свою команду. Как раз сегодня вечером, несмотря на текущую войну, Дель Пивот организует очередной приём. В прошлое посещение столицы я познакомился с прекрасной наследницей этого дома Эльзой и был бы не против продолжить знакомство. Приглашений на приёмы на самом деле было очень много, как будто и нет войны. Но я, пользуясь своим положением, всем вежливо сообщал, что из-за государственной занятости не могу ответить на их приглашения. Я обещал при первой же возможности исправиться. Какое-то время это бы помогало, но надо всё равно было потратить Время и посетить хоть кого-то, а тут прекрасная возможность показать себя. Потратив пару часов на подходящий для такой необычной девушки подарок, я всё же смог его найти. Благо, находящийся в столице чёрный рынок мог предложить товар под самые требовательные запросы. По крайней мере, Дейра была удивлена, когда нам предложили такой вариант. Хорошо ещё никто не рискнул тревожить в кабинете, в котором меня всё это время не было. А Эро всех посетителей вежливо разворачивала. Так незаметно наступил вечер, и я отправился на прием в особняк Дель Пивотов. Наученный предыдущим опытом посещения таких мероприятий, я заранее заказал себе несколько костюмов, как и просто сочетающих цвета моего дома, так и тех, в которых должен выходить регент империи. Были в последнем какие-то мелочи, но я так и не разобрался в этом вопросе. доверившись знаниям портного, изготовившего все комплекты. Правда, мне пришлось долго убеждать мастера подготовить несколько костюмов, а не изготавливать очередной образец его искусства, когда мне понадобится выйти в свет. Мужчина искренне не понимал, как так можно, и только мой дар красноречия и увесистая сумма золотом решили проблему. Как вспомню, сколько денег на это пришлось потратить. В прошлый раз я пришёл пешком, и сегодня не стал менять свою манеру. Оказалось, прошло несколько лет, а я себя чувствовал ещё молодым юнцом, впервые в этом мире идущим на бал. И это нисколько не противоречило тому, что на самом деле я прожил куда больше, чем моё физическое тело. Гормона-то никуда не деть. К моменту моего прихода у Дель Пивотов был полон дом гостей, и я практически сразу оказался в центре внимания. Если раньше я выделялся из общей толпы мрачными тонами одежды, то теперь, помимо этого, многие приглашённые знали меня в лицо. Сохраняя отрешённое выражение, я прошёл мимо собравшихся аристократов, которые почти не скрываясь тут же начинали шептаться обо мне. Боги, какие только слухи сейчас не распространяли о моей личности, и ведь не опровергнеш их. Наоборот, если я стану отрицать слухи, то только в глазах общества подтвержу их справедливость, какими бы они ни суразными они не были. Остаётся только не усугубить своё положение. Ноги без участия сознания принесли меня в сад позади особняка. Как и несколько лет назад, он поражал запутанностью зеленых лабиринтов и обилием цветов, которые переплетались в причудливом сочетании красок. «Предпочитаете любоваться природой, чем общаться с обществом?» раздалась позади меня знакомая фраза. Я медленно обернулся и посмотрел прямо в глаза Эльзи Дель Пивот. «Девушка за то время, что я ее не видел, стала еще прекрасней». Мягкой улыбкой на её устах и веселящиеся глаза говорили о том, что она не только узнала меня, но и рада моему присутствию. "Мне просто больше по душе восхищаться вашей работой, чем общаться с высокородными", улыбнулся я ей. "Вы, как всегда, не похожи ни на кого, Саар", наигранно покачала головой она. "Поэтому я один", ответил я хозяйке сегодняшнего вечера, протягивая руку. "Не хотите пройтись по саду и показать мне Что тут изменилось с моего прошлого визита? М- даже не знаю, задумчиво посмотрела на меня Эльза. А как же гости? Думаете, они будут возражать, если вас на некоторое время заберёт регент империи? Так всё же это правда? переспросила аристократка, вкладывая свою руку в мою. На её изящной ручке было несколько, казалось бы, невзрачных камней, если бы не исходящая от них магия. Они были ни что иное, как артефакты. а значит, стоили куда дороже украшений. Я, правда, не могла поверить в это. Я и сам некоторое время не мог в это поверить, признался я девушке. Но таково было решение императора, и я был обязан исполнить волю умирающего. И каково это, обладать такой властью? С любопытством спросила Эльза. Тем временем мы все глубже уходили в зеленый лабиринт, и шум званого вечера становился все тише. — Слишком много мороки, — тяжело вздохнул я. — С удовольствием бы отказался от такой ноши, но из-за взятых на себя обязательств я не могу этого сделать. — Отказались бы, — повторила за мной Эльза. — Большинство бы с вами не согласилось и с радостью поменялось местами. — А вы знали, что сам Сен-Алстор не хотел становиться императором? — спросил я у неё, и когда-то отрицательно покачала головой, продолжил. Как мне рассказывали родители, он вообще хотел стать авантюристом, но не смог противиться долгу, и ему пришлось занять своё место на троне после отца. Так что я бы ещё подумал, так ли хорошо быть на месте императора, если человек, которого к этому готовят с детства, хотел сбежать от этой ответственности. От ответственности? Да, кивнул я. Знаю, что не все так относятся к этому вопросу, и вполне можно на месте императора воспользоваться всей полнотой власти и ни в чём себе не отказывать. Но если заглянуть в нашу историю, то можно найти множество примеров, чем это заканчивается. И хорошо ещё, если после такого правления государство не развалится. А так чаще всего заканчивается весьма кроваво. К сожалению, никто не задумывается об этом и всеми силами стремятся к власти. и чем ее больше, тем больше хотят. Эльза на некоторое время замолчала, и мы так прошли в закуток лабиринта, где был спрятан небольшой фонтан, который только добавлял умиротворенности этому месту. А если вспомнить, что девушка все это придумала сама, то остается только восхищаться ее талантами Созидателя. Я же больше нацелен на разрушение, но в то же время не мог не оценить труд, затраченный на создание такого сада. Думаю, вам это придется по вкусу. Решил я воспользоваться подходящим моментом и достал из внутреннего кармана небольшую деревянную коробочку. Я даже боюсь представить, что там может быть, особенно если учитывать, что это подарок от вас. Стрельнув глазами в мою сторону, Эльза осторожно открыла крышку и удивлённо воскликнула: "Земля, поможешь?" мысленно обратился я к Дере, прекрасно чувствуя, что в данный момент дух-хранитель наслаждается нахождением в этом месте и всё слышит. Почувствовав отклик, который можно трактовать как согласие, я провёл над землёй рукой, и из неё тут же стали проклёвываться небольшие ростки. Бирюзовый янвир, пояснил я происходящее. Мне сказали, что небольшую партию семян этого цветка смогли доставить из другого континента, и только чудом их никто не загубил. Растение очень прихотливое и требует особого подхода. Думается, задача как раз для вас. Семена этого растения стоит целое состояние, потрясённо распахнув глаза, прошептала девушка. Ой, простите, смутилась она. Ведь я мог посчитать её слова за оскорбление. Это слишком дорогой подарок. Не сто это, скорородная Эльза улыбнулся я ей. Мне это стоило лишь пару накопителей, наполненных энергией Дэйры. Так что можно считать, что взял даром. Но не говорить же ей об этом, особенно когда стараешься произвести впечатление. Судя по тому, что я вижу, Дель Пивот уже оценила подарок. Надеюсь, в скором времени услышать о вас, как о первой, кто смог привить этот цветок на наших землях». «Вы первый, кто об этом узнает», — с воодушевлением ответила девушка и снова смутилась. «Такая она ещё милее». «Давайте не будем заставлять гостей ждать», — предложил я, заметив, что Эльза в смятении. Я и так в прошлый раз занял больше вашего времени, чем все рассчитывали. Да, да, конечно, согласилась со мной девушка, осторожно закрывая коробочку. Подходя уже ближе к выходу из сада, мы разделились. Дельпивот необходимо было убрать растения, а мне надо было и в свет выйти. Всё же как бы приятно мне не было общаться с Эльзой, мне необходимо показать себя как регента империи. тем более я вроде бы регент, а никто о наследнике Сен-Алстора, кроме того, что он есть, не слышал, и как бы не пошли ни ненужные брожения в обществе. Сегодня на приёме у Дельпивотов собралась в основном молодёжь, лишь слегка разбавленная старшими родственниками. Сейчас большинство из них собрались в небольшие группы и весело проводили время. Ещё часть занималась тем, что танцевала в центре зала, кружась под звучащую здесь музыку. Кстати, нигде не видно музыкантов. Неужели Дель Пивот купили магическую установку для воспроизводства музыки? Если так, то стоит только удивляться размеру его состояния, так как такой магический артефакт стоит очень дорого. Насколько помню, таких установок насчитывалось меньше десяти по всему миру, по причине того, что для ее создания требовалось участие сразу нескольких мастеров магии, а эти люди не будут собираться ради какой-то мелочи и тратить свое время за гроши. Я прошёлся до стола с закусками и взял себе бокал с вином, стараясь не обращать внимания на шепотки из-за спиной, которые всё сильнее раздражали меня. Дель Рейгас неожиданно раздался знакомый мне голос. Не ожидал вас увидеть здесь. Уже стали ходить слухи, что вы по какой-то причине избегаете званых вечеров. Дель Хаватар поприветствовал я Миката, вежливо кивнув ему. Просто очень много работы. Вы сами всё прекрасно понимаете. Дела, правда, много, вздохнул мужчина, но тут же воодушевился и набросился на меня с расспросами. Как вам наши клинки? Я читал отчёты, но хотелось бы услышать ваше личное мнение. Я внутренне улыбнулся. Микот дель Ховатар был старше меня, но стоило только завести разговор об оружии, особенно его изготовлении, как он становился восторженным мальчишкой, который готов рассказать всё о своих игрушках. Как вы уже знаете, нам повстречался чернокнижник, который поднимал умерших. "Стал рассказывать я. Обычно этих тварей очень сложно уничтожить, так как они даже с отрубленными ногами и руками продолжают нападать. Благодаря вашей придумке удавалось, конечно, не кромсать их, но в достаточной мере разрушать управляющую структуру, чтобы мертвецы оставались мертвецами". Тот же меч, который я выбрал для себя, пускай и разрушился, но смог преодолеть защитные чары, которые поставили несколько магов. Прямо разрушить чары? восхищённо произнёс Микат. Ну, не совсем, поправился я. Всё же пока не существует материалов, способных в полной мере влиять на заклинания. Я просто с помощью меча смог окончательно дестабилизировать защитные чары, которые подвергались воздействию нескольких магов. Это позволило нам выиграть несколько секунд, и Чернокнижник не успел до конца сформировать своё заклинание и использовал укороченную версию. Потрясающе. Глаза мужчины горели огнём после таких слов. Эх, хотел бы я это видеть своими глазами. Поверьте, дальховотар, в войне нет ничего хорошего, и лучше заниматься разработками здесь, чем видеть их применение во время сражения. Вздохнул я, вспоминая, сколько хороших бойцов не выжило после той стычки. Здесь вы принесёте куда больше пользы. Да, наверное, вы правы, согласился со мной Мигот, но я видел, что мужчина витает где-то в своих мыслях. А что вы делаете на этом приёме? решил всё же спросить я. Как-то не вяжется ваш образ с таким местом. Ну и вы тоже пришли сегодня, хмыкнул Высокородный в ответ. «Да, я на самом деле не очень люблю отрываться от своей работы, но как будущему наследнику дома мне необходимо налаживать отношения с остальными высокородными. Сегодня же я сопровождаю свою младшую сестру, которая и упросила меня посетить Дель Пивотов». «Не знал, что у вас есть сестра». «А, вот и она», — указал Микот на плавно идущую, будто плывущую по полу девочку лет четырнадцати-пятнадцати. «Саар, позвольте представить мою сестру, Ниру Дельхаватар». Высокородный, подойдя к нам, склонилась в поклоне девушка. Да, именно девушка. Каждое ее движение было исполнено столь изящно и мягко, что Ниру нельзя было назвать ребенком. Высокородная, поклонился и я ей. Вы впервые на таком мероприятии? Да, до этого я участвовала только в вечерах, устраиваемых нашей семьей. И мне не позволяли быть на вечерних мероприятиях. Светло улыбнулась Ниру. Брат согласился сопровождать меня сегодня. Не ведись на её слова, шёпотом поделился со мной Микат. Моя сестрёнка, несмотря на юный возраст, умеет быть убедительной и упорной. Брат, тихо воскликнула девушка, видимо, для того, чтобы нас никто не услышал. Не позорь меня. Не волнуйтесь так, мягко улыбнулся я юной аристократке, которая в своём тихом гневе стала ещё милее. Ваш брат просто знает, что я правильно восприму его слова. Поверьте, он так показывает заботу о вас. Хорошо, дель Рейгас, согласилась со мной Нира, но я успел увидеть, какой гневный взгляд она бросила в сторону брата. А правда, что ваши родители были раньше авантюристами? Неужели ещё никто не успел перемыть косточки мне и моей семье? Простите, но я не была раньше в Коже, в Высший Свет. И там, где я живу, о вашей семье ходят слишком запнулась она, подбирая нужное слово, чудные слухи. Слухи обо мне и моей семье ходят разные, но то, что они были авантюристами, правда. Незаметно подмигнул я ей. И, по моему мнению, они так име остались. Но они же высокородные, удивилась Нира. Их никто не учил, как ими быть, и свой титул мои родители заслужили не потому, что их предки были аристократами, а потому что они доказали право ими быть своими действиями. Поэтому получается, что я первый аристократ в нашей семье, который обучался, как себя вести, и имеет понятие, что значит быть аристократом империи». Во время создания Рассветной империи многие будущие аристократы так или иначе относились к дворянскому сословию или же получили свой титул за большой вклад в становление государства, равночительно произнёс я. Но то были они, и какими бы людьми на самом деле ни являлись, каждый из них немало вложил, чтобы империя стала такой, какая она есть. Сейчас же очень много тех Кто кичится своим происхождением, забывая о том, что аристократия, кроме привилегий, имеет и серьёзные обязательства. И какие же обязательства возложены на нас? За время разговора я не заметил, как на нас все обратили внимание. Из внимательно слушавшей нас группы аристократов вперёд вышел молодой дворянин, в даже на вид дорогой одежде. Это он сейчас задал вопрос и со усмешкой смотрел на меня. Примечательным в его внешнем виде была не та мужская красота, на которую так падки девушки, а сплетённые странно знакомым мне образом длинные тёмные волосы. Что-то мне это напоминало, но я никак не мог вспомнить, что именно. Первоочередная обязанность аристократии как класса это защита государства и приложение всех сил к тому, чтобы оно процветало. Дворяне должны быть лучшими представителями рассветной империи, и только в этом случае Мы имеем все шансы не только остаться в истории, но и не разрушить спустя годы всё, что строилось нашими предками, спокойно ответил я, с иронией смотря на парня. Но, повторюсь, многие забывают, ради чего проливали кровь их предки и превозносят себя выше остальных, когда этого совершенно не заслуживают. Да, люди не идеальны, но когда человек не прикладывает и толики усилий, чтобы стать лучше, это печально. В последние мгновения я поменял слово, которое хотел произнести. Но, кажется, стоящий напротив меня парень прекрасно понял, что я хотел сказать этой речью. Его глаза на миг азартно блеснули, и он ответил мне. «Не боитесь так смело высказываться в присутствии столь многих дворян? Ведь ваши слова можно расценить как оскорбление». «О!» — удивлённо приподнял я бровь. «Так вы причисляете себя к тем, про кого я говорил?» — Да и кого мне здесь бояться? — пренебрежительно бросил я. — Я регент империи. — Саар, вы уверены, что это того стоит? — тихо спросил меня Микот, кажется, начавший догадываться, зачем я иду на конфликт. — Да. — кивнул я ему и обратился к так и не назвавшемуся аристократу. — Если вы не согласны с моей точкой зрения, то все можно решить на суде богов. Эта ситуация сильно походила на ту, что произошла... на мою первое совершеннолетие. Да и в принципе, не сильно отличалось от неё. Сколько бы высокородные ни считали себя выше простолюдинов, но драка часто решала все разногласия. И пускай тут её называли благородным словом дуэль, суть не менялась: побеждает тот, кто сильнее или хитрее. Мне же в очередной раз необходимо всем показать, что связываться со мной не стоит, а значит, просто необходимо устроить достойное зрелище. Я уже и сам подумывал, как бы спровоцировать хоть кого-нибудь. Как тут подвернулся такой удачный вариант. Может, конечно, сложиться впечатление, что так можно вызвать любого, хоть самого императора. Но это не совсем так. Во-первых, надо ещё уметь смелость предъявлять претензии высокородному. А во-вторых, даже если цель такого заводила никогда не держала в руках меч. то вызываемая сторона могла выбрать использование магии, уж в ней-то большинство высокородных прекрасно разбирались, имея в своём большинстве дар как минимум среднего уровня. Или же выставить вместо себя другого бойца. В последнем случае Задира сам становился жертвой. Всё это, конечно, официально обществом не одобряется, но ничего так не будоражит кровь зажравшихся аристократов, как пролитая кровь, особенно когда это кто-то из благородного сословия. Ну наконец-то. Почему-то сильно обрадовался парень. Я уже и не надеялся на такую удачу, как скрестить с вами клинки. Я сейчас не понял, он специально нарывался на драку.